Глава пятьдесят девятая. Когда Кит, выполнив хозяйское поручение, минут через двадцать вышел от одинокого джентльмена и спустился вниз, стряпчий был в конторе один. Он не напевал, как обычно, и не сидел за столом. Кит увидел в отворенную дверь, что мистер Самсон Бра стоит спиной к камину с таким странным лицом, будто ему вдруг стало плохо. «Что-нибудь случилось, сэр?» – спросил Кит. Нет! воскликнул Браз. ничего не случилось. А что? Вы такой бледный, ответил Кит. Вас просто не узнать. Пустяки. Тебе просто почудилось! Воскликнул Браз и нагнулся подбросить угля в камин. Я здоров и бодр, как никогда, и на душе весело. Ха -ха. А как себя чувствует наш друг с верхнего этажа? А Кит, ему гораздо лучше, ответил мальчик. Рад это слышать! — сказал Брас. — Благодарение Богу! Прекрасный джентльмен, достойный, великодушный, щедрый джентльмен и удобный жилец. Не причиняет нам никаких беспокойств. — мистер Гарленд? Надеюсь, он здоров, Кит? — А пони? Ты же знаешь, мы с ним друзья, закадычные друзья. Ха -ха. М -м. Кит заверил стряпчиво, что самочувствие членов маленького семейного круга в коттедже Авель — не оставляет желать лучшего. Мистер Самсон, который на сей раз слушал почему-то невнимательно, даже нетерпеливо, забрался на табуретку и, подозвав его к себе, взял за пуговицу. «А я все думаю, кит», — начал Стряпчий, «как бы увеличить доходы твоей матушки? Ведь у тебя есть матушка. Мне будто помнится, ты сам говорил». «Да, сэр, как же, как же?» «И, кажется, вдова». «Трудолюбивая вдова? Такой работящей женщины и нежной матери во всем свете не найдешь, сэр!» «Ах!» — вздохнул Брас. «Как это трогательно! Поистине трогательно! Бедная вдова выбивается из сил, чтобы одеть, обуть и прокормить своих сироток! Какой восхитительный пример человеческой добродетели! Положи куда-нибудь шляпу, Кит! Благодарю вас, сэр! Мне пора идти!» «Все равно положи, пока не ушел», — сказал Брас, и, взяв шляпу у него из рук, освободил для нее место на столе среди вороха бумаг. «Знаешь, о чем я думал, Кит? Мы часто сдаем дома по поручению наших клиентов, а для присмотра за ними нанимаем людей, и люди эти сплошь и рядом оказываются ненадежными, не заслуживающими никакого доверия. Так вот, что, если мы поселим в одном из таких домов «Человека, на которого можно положиться, и в то же время сделаем доброе дело. Что, если мы возьмем в услужение такую достойную женщину, как твоя матушка? Тут ей работа будет, и квартира почти круглый год. Квартира неплохая, к тому же бесплатная, жалование каждую неделю. Да она заживет припеваючи, Кит, не то, что сейчас. Ну, так как же ты полагаешь, есть у тебя какие-нибудь возражения?» «Я хочу только одного — сослужить тебе службу, кит, так что ты брось тесняться, признавайся прямо». Говоря это, Самсон несколько раз перекладывал шляпу кита с места на место и искал что-то среди бумаг. «Какие же тут могут быть возражения, сэр!» — от всей души воскликнул кит. «Я не знаю, как мне благодарить вас, сэр, за вашу доброту, право, не знаю». Стало быть... Сказал Браз вдруг круто повернувшись к киту и приблизив к нему лицо с такой отвратительной улыбкой, что кит испуганно отпрянул от благожелательного стряпчего. «Стало быть, дело сделано!» Кит растерянно смотрел на него. «Сделано!» — повторил Самсон, потирая руки и снова напуская на себя прежнюю елейность. Ха -ха, «Ты еще в этом убедишься, кит, сам убедишься. Однако...» куда это мистер Ричард запропастился. Вот капун, сладу с ним нет. Ты побудешь здесь, пока я поднимусь наверх? Всего одну минутку. Я тебя не задержу, кит, ни в коем случае не задержу». С этими словами мистер Брас выбежал из конторы и вскоре вернулся. Почти следом за ним пришел и мистер Свивеллер. А когда кит, стараясь наверстать упущенное время, быстрыми шагами выходил из конторы, В дверях ему встретилась сама мисс Брас. а, -а, -а, -а, -а, -а насмешливо протянула Салли, провожая его взглядом. «Твой любимчик, да, Сэмми?» «Да», – ответил Брас. «Мой любимчик, если тебе так угодно. Честнейший юноша, мистер Ричард. Сэр, достойнейший юноша».